Американский ученый Ричард Фейнман придумал красивый способ, который дает возможность наглядно представить себе дуализм – волна частицы. Фейнман ввел так называемое «суммирование по траекториям». В этом подходе, в отличие от классической неквантовой теории, нет предположения о том, что частица должна иметь одну единственную траекторию в пространстве времени. А наоборот, считается, что частица может перемещаться из А в Б по любому возможному пути. С каждой траекторией связаны два числа. Одно из них описывает размеры волны, а другое отвечает ее положению в цикле, гребень или впадина. Чтобы определить вероятности перехода из А в Б, надо сложить волны для всех этих траекторий. Если сравнить между собой несколько соседних траекторий, то их фазы или положение в цикле будут сильно различаться. Это значит, что волны, соответствующие таким траекториям, будут почти полностью гасить друг друга. Однако для некоторых семей соседних траекторий фазы при переходе от траектории к траектории будут мало меняться и соответствующие им волны не скомпенсируют друг друга. Такие траектории относятся к Боровским разрешенным орбитам. Основываясь на таких представлениях, записанных в конкретном В математическом виде можно было по сравнительно простой схеме вычислить разрешенные орбиты для более сложных атомов и даже для молекул, состоящих из нескольких атомов, которые держатся вместе за счет электронов, чьи орбиты охватывают больше одного ядра. Поскольку строение молекул и происходящая между ними реакции являются основой всей химии и всей биологии, Квантовая механика, в принципе, позволяет предсказать все, что мы видим вокруг себя, с точностью, которую допускает принцип неопределенности. Правда, на практике расчеты систем, содержащих много электронов, оказываются настолько сложными, что произвести их просто невозможно. Крупномасштабная структура Вселенной, по-видимому, подчиняется общей теории относительности Эйнштейна. Эта теория называется «классической», потому что в ней не учитывается квантово-механический принцип неопределенности, который необходимо учитывать для согласования с другими теориями. Мы же не вступаем в противоречие с результатами наблюдений из-за того, что все гравитационные поля, с которыми обычно приходится иметь дело, являются очень слабыми. Однако, согласно теоремам о сингулярности, о которой говорилось выше, гравитационное поле должно становиться очень сильным, по крайней мере в двух ситуациях – в случае черных дыр и в случае большого взрыва. В таких сильных полях должны быть существенными квантовый эффект. Следовательно, классическая общая теория относительности, предсказав точки, в которых плотность становится бесконечной, в каком-то смысле, сама предрекла свое поражение в точности так же, как классическая, то есть не квантовая механика обрекла себя на провал с заключением о том, что атомы должны коллапсировать, пока их плотность не станет бесконечной. У нас еще нет полной теории, в которой общая теория относительности была бы непротиворечиво объединена с квантовой механикой, но зато мы знаем кое-какие свойства будущей теории. О том, что вытекает из этих свойств в отношении черных дыр, небольшого взрыва, мы поговорим в последующих главах. А сейчас займемся самыми последними попытками объединения наших представлений обо всех других силах природы в одну единую квантовую теорию.